Глава четвертая. Хана пришла ровно в два часа дня, сразу после закрытия. Вторник — короткий день, на который Маша обычно откладывала все свои дела. Сегодня их пришлось отменить или перенести. Разговор оказался коротким. Хана умела бесстрастно излагать факты и преподносить новости. У Ривки неделю назад случился микроинсульт, а уже в больнице через пару дней второй. Они с братом уже полгода назад обсуждали эту тему и пришли к решению. Если что-то случится, то магазин будут сдавать». «Это наше помещение уже годы. Продавать его мы, конечно, не хотим. Место хорошее для сдачи, центр», — объяснила Хана. «А вот останется здесь мамин магазин сумок или будут продавать игрушки, мы не знаем. Мама всегда отзывалась о тебе весьма положительное, и о твоем отношении к работе, и о твоих способностях, и о твоем вкусе. В общем, мы с братом решили предложить тебе стать хозяйкой магазина. Ты знаешь этот бизнес изнутри, как никто другой». У тебя контакты с поставщиками, наработанная клиентура. Тебе не придется изобретать велосипед, все уже схвачено и налажено. Почему я это тебе предлагаю? Нам с братом будет приятно, если мамин бизнес будет продолжаться. Этот магазин существует очень давно. Это, по сути, дело ее жизни. Хана вздохнула и замолчала. Увидеть здесь чужих людей и другие товары нам будет непросто. Да, конечно, если нет выхода, то и к этому можно будет привыкнуть. Но не хочется. «А как Ривка сейчас? Как себя чувствует?» «Хорошего мало. Обширный инсульт, что то добавить. Не говорит, не встает. Я говорила с врачом, прогноз неблагоприятный. А точнее, вообще нет прогноза. Можешь ее навестить, если захочешь. Я тебе скину адрес больницы». «Вот так», — грустно добавила Хана. «Вот так». «А ты подумай, посоветуйся с семьей, Дашь нам ответ до конца этого года. Надеюсь, он будет положительный». Она прошлась по магазину, машинально поправляя сумки и погруженная в свои мысли. А потом торопливо попрощалась, кинув на прощание. «Мой телефон у тебя есть». Маша осталась одна, оглушенная известием. «Ривка. Сколько ей лет? Конечно, совсем не молодая женщина, но в Израиле живут долго со всеми недомоганиями и болячками. А она была всегда крепенькая, ухоженная, ничто не предвещало. Но это со стороны». Они никогда не были близки, не вели каких-то разговоров, касающихся здоровья, посещения врачей, анализов. Вполне возможно, что у нее было повышенное давление, которое привело к инсульту. Но не исключено, что болезнь ударила внезапно. Плохое чаще всего обрушивается внезапно, как снег на голову. Хана предложила посоветоваться с семьей. С какой семьей? С дочкой? Она заранее знала, что то ей ответит. Ее замужество и это расстояние провело между ними какую-то незримую черту. Отдалило. Они по-прежнему родные люди, и лялька даже по телефону чувствует ее настроение, да и перезваниваются они ежедневно. Но это не то, совсем не то. Хотя, что бы ей хотелось, у нее своя семья, свои заботы, и, наверное, это нормально. Она прибралась в магазине, надо еще успеть заскочить в супермаркет и домой. Уже дома вспомнила, что из-за визита Хана не успела пообедать, наскоро сделала салат и тост. Ела, не чувствуя вкуса. Аппетита не было, настроение тоже. Пробежала по каналам, смотреть было абсолютно нечего. Пробовала читать, но глаза скользили по тексту, а мысли были далеко. Магазин. Это не просто магазин, это бизнес. Оплата аренды помещений, муниципального налога, и там по мелочам. Электричество, вода. Бухгалтер, еще одна статья расходов. И это все до налогов. Сумасшедшие выплаты, ежемесячно. А доходы? Она знала, на какое время падают пики продаж. Это июль-август, перед началом учебного года, когда раскупают школьные ранцы. А еще весна и осень, праздники период отпусков, когда увеличивается продажа чемоданов и дорожных сумок. Все остальное время это полная нестабильность. С другой стороны, этот магазин существует годы, а кто держит бизнес в ущерб себе? Кроме того, она будет работать сама, как все эти годы работала Ривка, и ей не нужно будет выплачивать зарплату продавщицы. Маша мысленно усмехнулась. «Бешеная экономия, особенно учитывая остальные обязательные расходы. Ладно, пора спать. Как говорила бабушка, с проблемой нужно переночевать». Она постояла под горячим душем, вдыхая аромат любимого мыла и стараясь ни о чем не думать. «Как там у Скарлет? Я подумаю об этом завтра». Спала на удивление крепко, без снов и проснулась бодро и на удивление выспавшейся. На улице по-прежнему было пасмурно и промозгло, но покупателей стало больше. Она поймала себя на том, что намного больше прислушивается к пожеланиям и вопросам. «Хорошая сумка, я бы взяла, но маленькая». «Это то, что надо, только хотелось бы бежевого цвета». «А у вас бывают сумки на цепочке со стразами?» Как всегда находились покупательницы, придирчиво рассматривающие подкладку и замочки, и задающие нелепые вопросы что-то типа «Это кожа?» «Кожа за 60 шекелей? Ну-ну, смех и грех». Она отвечала вежливо, что кожаные сумки висят на стенде напротив. Другие, не обращая внимания на дешевые товары, сразу направлялись туда, где были развешаны солидные изделия. Эти меньше морочили голову и задавали меньше вопросов. Они точно знали, что им нужно. Маша первый раз подумала, насколько правильно подобран ассортимент в магазине. На любой вкус и на любой карман. Обслуживая покупателей, она мысленно пыталась представить себя в роли хозяйки, а не обычной продавщицы. Особой разницы не было. Вся разница оставалась за кулисами. Домой вернулась уставшая и замерзшая. Атарика Тарика по-прежнему не было ничего. Ни слова, ни рожицы, ни цветочка. И это было... неприятно? Нет, намного больше, чем неприятно. Она не понимала этого поведения. Не понимала, до какой степени надо быть занятым, чтобы не спросить, как дела, или как-то иначе не обнаружить свое присутствие. И это после таких суббот и воскресенья, которые они провели вместе. Маша пыталась не думать об этом, но память услужливо подбрасывала картинки. Штормовое море, заштрихованное потоками ливни и взметающие до небес высоченные волны. Ровное пламя свечи в кафе урони, Вечер у нее дома, его хлопоты на кухне, их совместные ужин и обещанный брудершафт. Необыкновенное сочетание вкуса трюфели и малины. И тепло его рук, которое одним легким прикосновением погружало ее в необыкновенное состояние покоя и нирваны. Его квартира. Огромная, светлая, красивая. Они на балконе. кадры с фильма «Титаник». И это бушующее море где-то там, внизу. Картинка, от которой захватывает дух. Бордовые мохнатые тапочки, которые действительно оказались ее размера. Ужин, о котором он позаботился, пока она дремала в машине. Это белое вино в бутылке из синего стекла, которое пьется легко и незаметно, а ты вдруг совершенно неожиданно для себя понимаешь, что пьяна. Черно-красный плед. Такое контрастное пятно в его салоне. И этот фильм, влюбленный, без пошлых сцен, запланивших экран последние годы. Просто история любви уже не юных людей, сыгранная так трогательно и предельно точно. Розовая пижама с биркой, очень уютная спальня на втором этаже и шум дождя за окном. Дождя, продолжавшегося всю ночь. А потом этот коричневый пакет с еще теплыми булочками, творог и черника, ее любимые. Это было только позавчера, а, кажется, прошла неделя. Нет, несколько недель. Несколько недель отчуждения и молчания. Может, все то, что произошло между ними за эти два дня, ошибка, и она очень быстро позволила перейти границу и сломать дистанцию. Нет, это смешно. Они взрослые люди, они восьмиклассники. И познакомились не вчера. Ведь был еще и лад, Это девочка в цветных шортах, сфотографировавшая их возле соломоновых столбов в тимне. Его рука на ее плече. Его откровения о своей семье, жене, дочери. Его вопрос, любит ли она перемены. И этот совершенно фантастический пейзаж в горах. Бирюза исчезнувшего озера, бездна под ногами и разлитая в воздухе мистическая энергетика этого места. Их сплетенные пальцы, пока не шли к машине. И молчание. Не тяжелое, гнетущее, а совсем другое. Такое, которое бывает только между очень близкими людьми. «Не о том ты думаешь», — одернула она себя. Надо позвонить Людмиле, посоветоваться по поводу магазина. — Наконец-то объявилась, пропажа. Чего не звонишь? — Ну вот, позвонила же. — Слава богу. Давай, рассказывай. Она в двух словах рассказала о визите Ханы, о болезни Ривки и о предложении стать хозяйкой этого бизнеса. — Маруся, это же замечательно. И ты еще раздумываешь, Тебе не надо ничего организовывать и предпринимать. Все смазано и крутится, как часики. Даже вывеска есть. Заходи и живи. То есть, заходи и торгуй. Чем ты, собственно, и занимаешься. ляльки рассказала? Нет, еще ты первая. на весьма. Люда на мгновение замолчала. Сама подумай, если бы магазин не приносил прибыль, кто бы его держал? Ты знаешь, Люд, я подумала точно такими словами. Элементарно, Ватсон. И еще, семья заинтересована в существовании этого магазина. А ведь они могли бы сдать помещение, кому попало, без головной боли. Деньги те же. Но предложили тебе. Значит, тут замешаны эмоции, они хотят сохранить дело жизни их мамы. Все понятно. И что из этого следует? Что, Людочка? А из этого следует, что тебе будет оказана всяческая и разнообразная помощь, из бухгалтерии, с поставщиками, и со всякими другими мелочами, о которых ты на сегодня и понятия не имеешь. Да это просто подарок с небес. Ты так считаешь? Даже не сомневаюсь. Я бы такой вариант не упустила. Но это я, добавила она с крыговоркой. «Я могу высказать свое мнение, а решать тебе и только тебе. С переговори, послушай, что она скажет. У молодежи сегодня креативный подход. И вообще, Маруся, — добавила она мечтательно, — быть полностью хозяйкой, это дорогого стоит. И потом, это не католическая свадьба. Если ты почувствуешь, что не пошло, всегда можно сойти с дистанции. Ладно, а что там на личном?» Людмила явно презрела свои принципы ни о чем не спрашивать. Впрочем, это был общий вопрос без копания и углубления в подробности, а иначе какая же это дружба? И неожиданно для себя Маша рассказала все, не затрагивая его семейные истории. «Так», Та — протянула Люда, — «пока все без сюрпризов, все достойно, красиво, с налетом романтики. А вот почему такая тоска печаль в голосе, если все так замечательно? Договаривай, если хочешь, конечно». «Никакой печаль, Люда, просто я не понимаю его поведения». — Фактически за три дня ни словечка, ни звонка, ничего. Маша старалась, чтобы ее голос звучал как можно безразличнее и нейтральнее. — Я-то тебя понимаю, но все намного проще. Другая душевная организация. Мы по-другому устроены, особенно музыканты, филологи и прочие поэтесы и художницы. А они, мужики эти, относятся к нам зачастую как к инженерам холодильных установок или металлоконструкций. Ну, ты поняла направление. — Я-то поняла только, что с этим делать. Вопрос хороший, ну если я скажу тебе не думать об этом, это все равно, что сказать не думай о белой обезьяне. Другой вариант – поговорить и сказать, что это тебе неприятно. И тогда два подварианта. Или мужик воспримет это как попытку его изменить, или же будет стараться не делать тебе больно. А потому в такой беседе есть риск. А чем, собственно, я рискую? А ведь права, ничем. Если не твой человек, он просто отвалится и исчезнет на веки веков, и туда ему сердечному дорога. А если будет каждую минуту думать, то ли я сказал, и то ли я сделал, а понравится ли ей, а как она отреагирует, прогулочка по минному полю. Ты ж понимаешь, Маруся, кто такой пресс выдержит? Да сегодня такие особи в красной книге. А потому самый правильный вариант не обращать внимания, не предъявлять претензии, делать вид, что все хорошо и замечательно. То есть мы фактически возвращаемся к белой обезьяне. И твоя задача научиться не думать о ней. «Но, Люда!» — запротестовала Маша. «Никаких «но» и никаких «люд». А почему я одна столько лет, как ты думаешь? то ты и оно, потому что все эти варианты, включая подварианты, мне не подходят. Все просто. Ладно, подруга, заболтала я тебя, звони Ляльке, а то поздно будет». Лялька на известие о предложении Ривки отозвалась восторженно. «Ура! Стать хозяйкой магазина! Это же классно, мам! Сейчас же посоветуюсь с Владом, думаю, что он одобрит». «Ладно, спокойной ночи, дорогая, поздно уже». Четверг тянулся нестерпимо долго. Она написала Хане, спросила отделение и номер палаты. Сразу же получила ответ. «Спасибо, Маша, но не стоит. Мама никакая, никого не узнает. Зрелище очень тягостное, и оно тебе ни к чему. Сообщу, если будут изменения». Настроения не было, но она держала дежурную улыбку, как боксер держит удар. Показывать свое настроение клиентам — это верхний профессионализм. Продажи шли ни шатка, ни валка, без энтузиазма. Она знала, что самый насыщенный день завтра, пятница. атарика Тарика по-прежнему не было ни словечка. Он позвонил, когда она уже закрывала магазин. Дежурные вопросы, как дела, что слышно, и в конце как бы между прочим. «Ты не забыла, что у нас в субботу театр?» «Но «Ну, ты не говорил ничего конкретного, так, в общем...» — растерялась Маша. Он засмеялся. «Значит, твое общее — это мое конкретное. Должны же мы хоть в чем-то не совпасть». «Начало в полдесятого. Заеду за тобой в восемь. Если повезет, еще успеем попить кофе. Нормально?» «Вполне. До встречи». Она первая дала отбой. Вечером позвонила Лялька. «Мам, как дела? Ты решила что-то?» «Пока думаю. А ты говорила с Владом?» «Да». Голос дочки поскучнел. «И?» «Он сказал, что решать тебе и только тебе. И любые советы бесполезны». «Да, ведь ее взять на этот раз абсолютно прав. Решать должна только она». «Мам, слушай, мы с Викой завтра приедем к тебе? Ты не против?» Они иногда приезжали к ней, ее самые любимые девочки на свете. Не так часто, как бы ей этого хотелось, вдвоем, без Влада. Лялька, как всегда, оправдывала мужа. Ему надо отдохнуть в выходные. «Поспорить трудно, конечно, надо. И кто она ему? Мама его жены, бабушка его дочки». Чужой человек, если разобраться, с которым ко всему не сложились теплые родственные отношения. И что там у виной, расстояние или его характер, судить было сложно. Лялька с Викой приезжали в пятницу последним автобусом. Вместе накрывали на стол, дорезали салаты, к ужину болтали и смеялись. Маша чувствовала, что дочке хорошо в этом доме, где прошла ее юность. Она становилась намного более общительной, открытой и весёлой, напоминая ей ляльку в детстве. Небольшая трехкомнатная квартирка в хорошем месте, которое риэлторы называли «тихим центром». Хозяин, живущий где-то на севере, недокучающий и практически не поднимающий цену. Так несколько раз за все эти годы понемногу, чисто символически. В любом случае она знала, что платит на порядок ниже рыночной цены. Знакомые считали, что ей необыкновенно повезло со съемом. Она смеялась в ответ, утверждая, что на тоннелю с ней тоже повезло. Ни домашних животных, грызущих плинтуса, ни маленьких детей, рисующих на стенах свои шедевры, оплата день в день банковским переводом, что еще надо, прекрасно организованный пассивный доход. Если мысли о переезде и возникли у нее сразу после развода, то они мгновенно исчезли, стоило ей только поинтересоваться ценами на съем. В пятницу после ужина они втроем смотрели кино или играли в Рэмми Куб. Иногда они оставались вдвоем с Викой, а лялька шла повидаться со школьными подружками. В субботу утром шли в кафе рядом с домом на завтрак, а потом проводили время в соседнем парке, где Вика каталась на роликах, а они наблюдали за ней, обмениваясь репликами. В дождливые дни программа менялась, но им неизменно было очень приятно друг с другом. В субботу обедали поздно, а потом Маша сажала их на автобус. А вот сейчас этот «ты не против» застал ее врасплох. — Давай не завтра, — проговорила она неуверенно. — И вообще, сколько раз я просила сообщать не хотя бы за пару дней? Ты же знаешь, я завтра работаю, а потом магазины уже закрыты. Лялька проигнорировала ее последнюю тираду. «А что такое, ты уходишь?» «Да, у меня спектакль в субботу вечером в тель -Авиве. Завтра тяжелый день, а перед выходом надо отдохнуть, привести себя в порядок, ну, ты понимаешь». «С Людмилой?» «Да, она меня заберет. Давай отложим на конец следующей недели». «Ну ладно, как скажешь. Не можешь, значит, не можешь». В голосе дочери слышались обиды и разочарования, которые она даже не пыталась скрыть. После разговора с дочкой Маша чувствовала себя не в своей тарелке, словно испачкалась в чем-то. Потому что соврала? Да, наверное. Она жила без вранья даже по мелочам, считала, что так проще. Могла что-то умолчать, не более того. И сейчас на душе было противно и гадко. И не только из-за этой маленькой лжи, а из-за того, что она фактически отказала ляльке в приеме. Почему взрослые дети совершенно не чувствуют вины перед родителями, когда отказывают им в чем-то по тем или иным причинам, и даже не пытаются объяснить или оправдаться? А родители? Они всегда должны стоять по стойке смирно, как в ее пионерском детстве. Будь готов, всегда готов. Откладывать свои планы, отодвигать дела, не иметь права на личное время, если это идет вразрез с желаниями детей. Это неправильно. «Это неправильно», вслух повторила Маша. «Неправильно». Это она такая неправильная, а другие научились вести себя иначе, не жертвуя собой ни в чем, и навряд ли их дети любят их за это меньше. Эта мысль успокоила. Ничего страшного, приедут через неделю. Завтра тяжелый день, надо пораньше идти спать. Она стояла под горячим душем, смывая с себя прошедший день, освобождаясь от неприятных мыслей, вдыхая аромат нового мыла и не строя никаких планов. Внезапно вспомнился душу Арика. Какой напор! Не сравнить! Но это понятно, как можно сравнивать старый и новый дом. Квартира, в принципе, не доставляла ей никаких проблем, пусть будет так и не хуже. Пятница действительно оказалась очень насыщенной. Кончились дожди, и людям срочно захотелось обновок. Брали все, сумки, зонты, кошельки, рюкзаки и чемоданы. Последнее время стало модным выезжать на шопинг в предрождественскую Европу. Она тоже мечтала поехать с Викулей, когда та немного подрастет, показать ей Новый год где-нибудь в Праге или в Вене, С этими огромными елками, гуляющими по улицам Санта-Клаусами и огромными базарами елочных игрушек, гирлянд и прочие мишуры. А пока она радовалась успешным продажам, представляя, что это ее магазин и прикидывая дневную выручку. Домой приехала уставшая и лишний раз подумала, это правильно, что она перенесла визит Ляльке и Викули на следующую неделю. Принимать гостей, даже таких родных и близких, не было сил. «Завтра можно отоспаться, уложить волосы, сделать макияж, что-то типа такого, как сделала ей Людмила в Айлате к прощальному ужину. Ну, положим, так она не сделает, ей до люда, как до Луны, но постараться можно». Одежда? Она в принципе не принадлежала к женщинам, для которых тряпки были в первых строках в списке предпочтений. У нее был принцип «Вещи должны смотреться на порядок выше их стоимости». Она прошла сложный период с дочкой, которая не брала в руки нефирменные вещи. Подрабатывала Ситер уже с седьмого класса, откладывала и копила, чтобы вывернуть перед ней очередную блузку. «Посмотри! Нет, ты посмотри, мам, какие строчки! А какие пуговицы!» Она хвалила строчки, восторгалась пуговицами, согласно Кивая, но оставалась при своем мнении. Гардероб меняла часто, не зависая на какой-то вещи на годы. Другое дело — обувь. Это здоровье, осанка, спина. Здесь она не шла ни на какие компромиссы. Сумки тоже любила качественные, но сколько уже надо этих сумок? Уже с первых дней проживания в новой стране она обратила внимание на стиль местных, столь отличное от ее понятия о том, как надо одеваться. Особенно это кидалось в глаза в музеях, на выставках, в театре. Люди приходили на эти мероприятия сразу после работы, джинсы и кроссовки были чем-то абсолютно нормальным для большинства. Лучше всех традиционно выглядели возрастные женщины аккуратные прически, макияж, украшения и обязательно каблучок. Они, эти элегантные дамы, всегда вызывали у Маши улыбку умиления. Но завтра это не просто выход в театр, это фактически свидание, если называть вещи своими именами. Свидание с мужчиной, который ей нравился. Выглядеть хотелось хорошо. Хотя... Это в прошлой жизни театр начинался с вешалки, и зрители, оставив в гардеробе плащи, куртки или пальто, степенно разгуливали по лобби в своих нарядах, сидели в кафе. Это называлось «себя показать, на людей посмотреть». В израильских театрах кафе были. Как же без кафе? Кафе — это святое. С же обстояла совсем иначе. Ее просто не было. А потому верхнюю одежду снимали уже на месте, свернув и устроив на коленях. «И кто там видит, по большому счету, что на тебе надето?» У Людмилы была своя точка зрения на это. «Мы красимся, одеваемся, делаем прически не для кого-то, а в первую очередь для себя». Это был ее девиз. Маша с ней не спорила. Для театра выбрала плотные серые брюки, бирюзовый свитер с большим воротом, не спадавшим мягкими складками, сапожки, купленные в конце прошлого сезона, практически новые. Куртка не новая, но вполне еще ничего. Все нормально. В субботу хлопотала по дому, поставила стирку, приготовила на неделю. В рабочие дни этим заниматься почти не получалось. Аркадий оказался суперпунктуальным. В восемь вечера его машина была у ее подъезда. Она не очень представляла, как себя вести и о чем говорить с человеком, чей голос она не слышала почти неделю. Звонок в четверг она из-за звонок не считала. Но, к ее удивлению, беседа текла весьма непринужденно, и с первых фраз ей стало ясно. Не будет ни оправданий, ни объяснений, ни тем более извинений. Все, что происходило, происходило в ее и только в ее голове. А с его точки зрения, видимо, все было нормально. Ее бесконечные заглядывания в смартфон, проверки WhatsApp, все эти ожидания звонка — это были ее личные тараканы. Они действительно успели в кафе с каким-то непонятным экстравагантным интерьером. Выпили кофе, он эспрессо, она капучина. Нормальная встреча, нормальное свидание двух людей, вступивших в близкие отношения. Но Маша каким-то непостижимым образом чувствовала. Их пазл расползается, и как остановить этот процесс она не представляла. Спектакль очень понравился. Режиссуры, игра актеров и декорации, музыка, бежавшие наверху субтитры на русском языке оказались совсем не лишними. Ее абсолютно нормальный, а по сравнению со многими приятельницами продвинутый и врит, Почему-то хотелось дополнить русским текстом. Арик галантно помог ей надеть куртку, распахнул двери машины. «Ну что, ко мне?» Ответа не дождался. Да и кто ждет ответа на риторические вопросы? В машине быстро стало тепло, и Маша почувствовала, как ее клонит ко сну. Они пили белое вино на его ослепительной кухне со сверкающим шайшем, прислушиваясь к тонкому и мелодичному звону бокалов. Потом вместе долго стояли под душем, ощущая колки и горячие струи на плечах и на затылке. Эта горячая вода и близость мужчины смывали все обиды прошедшей недели. В конце концов, она не ребенок, а взрослая женщина, и так себя вести это просто недостойно. Ей показалось, что Арик не заметил ее настроение, и принятое дома решение поговорить пропало уже в душе, смытая потоками воды. Да и о чем говорить? Они знакомы без году недели и предъявлять претензии на этом этапе отношений, это, наверное, нелепо. Из опыта семейной жизни она уяснила для себя, что любая претензия воспринимается мужчиной, как попытка его переделать. Это вредно для отношений, а самое главное, абсолютно бессмысленно. Переделать никого нельзя, и это аксиома. Уснули поздно, а проснулись около восьми. Маш, тебе не кажется, что просыпаться по воскресеньям так поздно уже становится нашей традицией? И опять никакого завтрака, никакого кофе, надо бежать. Гитарный наигрыш возвестил о сообщении на WhatsApp. Дочка, понимающе улыбнулся он. Ватсап был от Ханы. Мамы больше нет. Похороны в 11. Она почувствовала комок в горле и непрошенные слезы. Что случилось? Ривка умерла, хозяйка моего магазина. Похороны в 11. Долго болела, осведомился Арик и добавил. Жалко, конечно, но это жизнь. У каждого из нас свой срок. Он деловито посмотрел на часы. Я тебя подброшу, но время у нас есть. Давай спустимся к Роне, успеем позавтракать. Она не ощущала вкуса кофе и тоста, жевала механически, сама не понимая своих эмоций. Они не были близки с Ривкой, никогда. Не перезванивались, не говорили о жизни, разве что на праздник Маша посылала ей поздравления. Все. Пятничные визиты Ривки в магазин воспринимались ею как экзамен, который надо пройти, желательно с хорошим балом. И вот такое. Арик ел молча, не лез с вопросами и разговорами, и она оценила его тактичность. Они приехали вовремя. У входа на кладбище он легко приобнял ее за плечи. «Держись». Поинтересовался, как она доберется домой. Она попросила не беспокоиться, есть автобусы и наверняка можно добраться с кем-то до города на машине. Народу было много. Она подошла к Хане, чтобы выразить соболезнования. Та представила ее высокому крепкому шатену. «Это Цвика, мой брат. А это та самая Маша, я тебе рассказывала про нее». «Очень приятно», — он кивнул и добавил. «Не могу поверить, что мамы больше нет. Это так нелепо и так внезапно». Они с Ханой отошли, а она стояла среди моря незнакомых людей, которые пришли проводить в последний путь хозяйку одного из первых бутиков такого рода в их городе. После церемонии Цвика подошел к ней. «Разрешите подбросить вас домой?» На ее вопросительный взгляд ответил. «Магазин не открываем до пятницы. Шиву сидим дома у мамы. Улица Колокольчиков, 14». Уже в машине он произнес. «Маша, я знаю, что Хана говорила с вами насчет магазина и дала возможность подумать до конца декабря, но ситуация, к сожалению, изменилась, и нам нужно ваше решение уже в конце этого месяца. Ужасно, что в такой день приходится говорить о делах, но это жизнь». «Я возьму магазин», — произнесла она тихо, но решительно. «У меня было время подумать». Ей показалось, что она слышит свой голос со стороны, настолько спонтанным для нее самой было это внезапное решение. Цвика посмотрел на нее с интересом. «Хорошо. Приятно слышать, что мамино дело попадет в хорошие и надежные руки. Мама вам очень доверяла, и мы с сестрой тоже. Значит, на следующей неделе займемся документацией. Я организую вам встречу с нашим бухгалтером. Ну и договор об аренде надо составить. У нас есть очень хороший адвокат. Если вы хотите своего, нет проблем. Единственная просьба...» Он немного замялся. «Нам бы хотелось не менять имя на вывески. Это наша с Ханой просьба. Хотя, если вы решите иначе...» Заторопился он. «Нет, все в порядке, вывеска останется прежней, я тоже об этом думала». «Спасибо, Маш, большое спасибо». Он произнес это с чувством, и она почувствовала, как наворачиваются слезы. Домой поднялась измотанная и опустошенная. Ничего не хотелось. Она не знала, что делать со свалившимся на нее свободным временем. Отогрелась под горячим душем, прикорнула на диване, пытаясь смотреть телевизор, но почувствовала, как ее клонят в сон. Перешла в спальню, пробовала читать и незаметно для себя заснула. Проснулась от звонка, не очень понимая, который час. Звонила Людмила. «Маша, привет! Что случилось? Мы уже все телефоны оборвали!» «Кто мы?» — она устало зевнула. «Я и Лялька в магазин звонили. Тишина. Ты где?» «Да дома я». Вернулась усталая, как будто вагоны грузила и вот заснула. «Откуда вернулась?» — не поняла Люда. «На похоронах была. Ривка умерла». «Умерла таки. Жалко старушку». — посочувствовала Люда. — Да в том-то и дело, Люд, что она совсем не старушка, могла бы еще пожить. — Если бы могла, то жила бы, — философски заметила Люда. — Значит, пришло ее время, все под Богом ходим. Ну а ты решила что-то с магазином? — Да, решила. Даже сказала об этом Цвике. Это сын Ривки, он меня домой подкинул после похорон. — Неужели решилась? Поздравляю! Ура! — Ну да, как в воду прыгнула. «Я очень рада за тебя, честное слово. Ты просто молочинка. Осталось только выбрать название магазина и сменить имя на вывеске Мария, Маша или Маруся?» «Нет, Людочка, никаких Маруси Марии. Имя останется прежним, и вывеска тоже. Сумки и Ривка. Цвика меня попросил. Для их семьи это очень важно». «Ну, Ривка так Ривка. Светлая память ей. Думаю, что и для бизнеса это неплохо совсем. Это имя знают в городе. Ладно, Маруся, ляльки звони, она там уже извелась». Она позвонила дочке, выслушала от нее кучу претензий. «Разве можно так пропадать на весь день?» «Не слышала, честное слово, не слышала». Она рассказала дочери о Ривке и о своем решении. «Ты знаешь, Май, я почему-то и не сомневалась. Поздравляю!» «И когда?» «Думаю, что к первому декабря вступлю в новую роль. Ладно, дорогая, пойду перекушу. Целый день ничего не ела. Викулю целуй». Странно, но есть не хотелось. Она сделала салат из крошечных помидорок шерри с брынзой и крутонами, добавила черных маслин и кольца сиреневого лука, сварила кофе и бухнула в кружку две ложки сахара. Ничего страшного, иногда можно. Присела перед телевизором, как всегда смотреть нечего. Одни и те же фильмы, виденные уже по нескольку раз. Искоса посмотрела на смартфон, лежащий рядом на журнальном столике. Тишина. Ни звонка, ни сообщения. Арик даже не счел нужным поинтересоваться, как она добралась домой. Ей нестерпимо хотелось поделиться с ним своим решением, услышать его мнение, а, возможно, какие-то советы. Все же у человека свой бизнес уже годы. Когда-то и где-то она прочла фразу, которая ей запомнилась. «Человек приходит в этот мир не для того, чтобы отвечать чьим-то ожиданиям». И органичное продолжение этой мысли. «Нет ожиданий, нет разочарований». Мудрая ивритская пословица. Мозг с этим соглашался, но все остальное в Маше протестовала: Нет, нет и нет. Она не капризная тетка, которая ожидает от своего мужчины бог знает чего. Ей нужно так мало. И это малое не требует никаких вложений. Ни моральных, ни материальных. И даже времени не нужно, чтобы отправить короткое сообщение. Ей бы этого хватило. Она не понимала, как человек, которому она почувствовала такое притяжение, с которым ей так хорошо при личном контакте, не понимает таких элементарных вещей. А если это так? если то, что важно для нее, не имеет для него никакого значения. Все просто. Значит, это не ее человек, с которым можно создать пазл без зазора. И никогда эти части не соединятся, не создадут картинку. Она долго ворочалась. Сон не шел. Вот что значит с поднем, А говорят, что после полуденный отдых полезен. Заснуть удалось далеко за полночь. Зато проснулась после девяти, отдохнувшей в хорошем настроении. Как это здорово, никуда не спешить, поваляться, просматривая новости и погоду. И скоро, очень скоро, это будет в ее руках. Открывать магазин в девять или полдесятого это будет решать она и только она. Заглянула в WhatsApp, очередной мусор от Шарон, ее бывший сменщицы у Даниэля. вот уже несколько лет та заваливал ее картинками и роликами. Она уже давно перестала реагировать на эти рассылки, часто стирая, не глядя. Эзотерическая статья от Людмилы прочтет позже. А пока надо решать, чем заняться в этот абсолютно свободный день. Наверное, надо пройтись по магазинам. Сегодня она испечет что-то, а завтра надо съездить на Шиву, кривки. В пятницу приедут ее девчонки, так что в четверг она будет готовить. Вика любит пасту, а лялька любитель рыбы в духовке с овощами. И испечь что-то к чаю? А завтра? Странно, но когда ты целый день на работе, скапливаются какие-то дела и делишки, на которые совершенно нет времени. А сейчас в ее распоряжении целых четыре свободных дня, а она совершенно не представляет, как ими распорядиться. Она уже собралась вставать, когда позвонила Людмила. «Привет, еще валяешься?» «Доброе утро, Людочка. Откуда, собственно, ты?» Занятия эзотерикой оттачивают сознание, открывают третий глаз и дают возможность воссоздавать реальную картину окружающей действительности, пафосно произнесла Людмила. «А если без выкрутасов, чем еще может заниматься в свободное утро женщина, на шее которой не сидят старые родители, малые дети, а также коровы, козы и курицы? Элементарно, Ватсон. Да и погода такая. Обещали потепление». Ну да, обещали. Если бы можно было верить прогнозам, то жизнь была бы другая. Так я угадала, ты еще не завтракала? Нет. Отлично. Я вот с таким предложением. Позавтракаем вместе, побалакаем. Заеду за тобой в десять. Полчаса на сборы, даже чуть больше. Хватит? Ок, бегу. В десять жду у подъезда. Она собралась достаточно быстро, помня о пунктуальности Людмилы. Кафе выбрали недалеко от ее дома. Замечательная выпечка разных сортов на развес и все по одной цене. Очень удобно. Народу немного, все-таки погода вносит свои коррективы. Летом здесь не протолкнешься, — заметила Маша, выбрав столик у окна. Да, народ уже или на работе, или еще отсыпается. А у меня сегодня тоже выходной, грех не пересечься. Людмила мельком посмотрела на Машу. Что-то ты хандришь, подруга. Раньше я не замечала за тобой такой метеозависимости. Маша пожала плечами. Конечно, при чем здесь погода? Когда-то она просто обожала дождь, когда город под потоками воды становился похожим на картины импрессионистов когда отмытые сверкающие машины медленно проплывали, отражаясь в мокром асфальте, который светился огнями от фонарей и рекламы, когда суетливо пробегали прохожие, лавируя среди луж, как канатоходцы с зонтиками в руках или нахлобучив капюшоны так, что и лица не разглядишь. Этот воздух пронзительно свежий, который холодил щеки и который хотелось вдыхать до бесконечности, и у этого воздуха был свой запах, так не похожий ни на какой другой. Свою любовь к ненастной погоде она передала по наследству ляльке, которая с детства обожала прыгать в лужах. И она разрешала, порой уловя недоуменные взгляды других мам. Для этой цели у нее были специальные высокие резиновые сапожки, которые они называли дождевые. А еще она любила подставлять дождю ладошку. «Посмотри, мам, капельки танцуют!» Маша вздохнула. Как давно это было! Как быстро выросла дочка! А Викуля почему-то не прыгала в лужах. Во всяком случае, Маша об этом не знала. Людмила молчала, не задавая вопросов, выдерживая паузу и соблюдая свой принцип «кто хочет, сам расскажет». И Маша вдруг почувствовала неудержимое желание рассказать все. Люда умная, она может несколькими фразами расставить точки над «и», показать ситуацию в нужном ракурсе. И успокоить она тоже умеет. А самое главное, и Маша была уверена в этом, все их разговоры всегда оставались между ними. Ее не надо было предупредить о дискретности. А потому поговорка «Знаю два, знают двадцать два» — это было не про них, и Маша это очень ценила. «Понимаешь, Люд?» — начала она несмело. «По-моему, понимаю. Понимаю, что ты не можешь принять такой стиль общения». «Ну да, а кто бы смог?» «Есть такие немало», — хмыкнула Люда. «Далеко ходить не надо. Возьми Аркадия своего. Как тебе его брак, к примеру? Это я о его стиле общения, и в данном случае не с тобой, а с его половинкой». «Но, Люда, чужая семья — потемки. Просто его жена поставила карьеру на первое место и... Защищаешь? Ну-ну. Я и не знала, что у тебя с ним все так серьезно. И заметь, я сейчас не о болине. Она может ставить свою карьеру даже на 10 первых мест в своем списке предпочтений. Я в данном случае о нем. Он это принял. В конце концов, он ей это позволил». «Но, Люда, как можно что-то не позволить взрослому человеку?» «Ты права, запретить нельзя. А вот уйти можно» подать на развод и закончить эту историю. — Так они в Илате ходили к адвокату, — начала Маша и осеклась. «Ну — Ну-ну, — подбодрила ее Людмила, — ты, наверное, думаешь, что тебе известна страшная тайна. Хочу тебя разочаровать, об этом знают многие в определенных кругах, конечно. — Что ты имеешь в виду, Людочка? А то, что о связи Алины с Эрикой уже даже перестали судачить, хотя в свое время, в свое время это была тема. Она пригубила кофе и кивнула одобрительно. Хочешь, я тебе расскажу про их визит к адвокату? Как они якобы хотели поставить точку в этой их комедии, называемой браком? Как поняли, насколько это сложно в плане финансов, дележка недвижимости, двух бизнесов и так далее и тому подобное. А самое главное — это то, что их брак вроде как надежное прикрытие для олениных фокусов. Да, есть муж, есть дочка, пожелавшая получить образование в Израиле. Одним словом, есть крепкая семья. Ага. Любящая, верная и благополучная, несмотря на вынужденную разлуку и проживание в разных странах. Вот она и предъявляет своего мужа на разных тусовках, и, по-моему, свято верит, что никто ни о чем не подозревает и не догадывается. Действительно, смех и грех». Маша сидела оглушенная этим рассказом. То, что Аркадий преподнес ей как тайну, на деле было достоянием многих. «Ты кофе-то пей, остынет, и возьми вот этот рогалик, что-то фантастическое». Маша покачала головой. «Не хочется». «Понесло меня, Маруся, извини, это на работе надо быть дипломатом, взвешивающим каждое слово, а с подругой можно и расслабиться». «Ничего, все нормально, мне все это Арик рассказал сам, без имен, правда». «А, так ты в курсе? Вот и замечательно. И преподнес, наверное, как большой секрет. Большой секрет для маленькой такой компании. И, конечно, попросил никому не говорить, я права?» «Ну да», — Маша пожала плечами. «Конечно, допускаю, что он не знает о том, что эта тайна, для многих уже давно не тайна. И действительно, что он может знать, сидя в наших Палестинах? Но я сейчас не об этом». Люда грустно посмотрела на ассорти из выпечки, разложенная на одноразовой тарелке. «Все бы съела», — с сожалением произнесла она. «Но нам в нашем возрасте уже надо думать и выбирать». «Да, Маруся, сначала думать, а потом выбирать», — добавила она с нажимом. Она протянула руку к плоскому круглому печенью, украшенную тонко нарезанным миндалем. «Все, последнее. И похоже на овсяное. Значит, полезное». Попробовала и закатила глаза от удовольствия. «Маш, ты просто обязана попробовать». «Что-то я не помню, чтобы ты раньше так тянулась к сладкому», — удивленно произнесла Маша. «Просто в молодости есть масса других соблазнов. А сейчас что нам еще остается?» Люда удрученно развела руки. «Так, о чем это мы с тобой были?» О стилях общения, об умении принимать или не принимать что-либо. И о том, что это умение с чем-то соглашаться, а что-то категорично отвергать, во многом говорит нам о человеке. Вот ты, к примеру, ты видишься с мужчиной раз в неделю, и во время этих встреч претензий к нему нет, я правильно трактую? Абсолютно. Маша опустила глаза, не догадываясь, что будет дальше. А потом он пропадает на несколько дней. Ни звонка, ни сообщения, ни какой-то завалящейся розочки или сердечка, ничего. Ты начинаешь нервничать и вибрировать, и это говорит о твоем тревожном типе привязанности. Ты чувствуешь себя оставленной, брошенной. Какие там еще есть синонимы этих понятий? Ты у нас филолог, тебе и флаг в руки». Покинутый, ненужный, невостребованный, одинокой», — перечислила Маша. «Еще?» «Достаточно». Тон Людмилы стал очень серьезным. «И что это нам говорит о тебе? О том, что ты относишься к группе людей с тревожным типом привязанности. Не волнуйся, ты не одна, таких много». И каков прогноз одного из ведущих психологов Израиля? Если все это будет продолжаться в том же духе, то в какой-то момент ты попытаешься объясниться, рассказать, насколько это для тебя важно и как такое поведение тебя ранит. Я права?» Она пристально посмотрела на подругу. «Да, наверное», — согласилась Маша. «А теперь представь, что все твои проникновенные беседы не помогли, а совсем наоборот». «Тебя обвинили в неадекватности, в способности из мухи сделать слона, в занудстве, в желании полного контроля и во всяких остальных смертных грехах. И тогда ты в один прекрасный день просто уйдешь, тихо закрыв за собой дверь. Ибо не может нормальный человек существовать в паре с партнером, который делает ему больно. Ты следишь за мыслью?» Маша кивнула. «А теперь перейдем от тебя к Аркадию. И что мы видим?» Маша почувствовала, как вспыхнули щеки. «А видим мы с тобой мужчину, который мирится со всем происходящим в его так называемой семье». Люда нарисовала воображаемые кавычки в воздухе. «Мирится с выкрутасами своей жены, с ее связью с женщиной, благодаря которой она так взлетела по карьерной лестнице. Мирится с тем, что выставляет себя на публичное посмешище на тех же тусовках. А самое главное, его совершенно не заботит его имидж в глазах дочери. И не говори мне, что она ничего не знает. Все это до поры до времени. Шило в мешке не утаишь». И что можно сказать о таком персонаже? Маша закусила губу, стараясь молча переварить все, что вывалила перед ней Людмила. Они сидели какое-то время, глядя друг на друга. Маш, ты прости, абсолютно не собиралась читать тебе лекции. Честное слово, веришь? Верю, Людочка, конечно верю. Я не пытаюсь отговаривать тебя от этих отношений. Я просто попыталась повернуть картинку, подать ее в другом ракурсе и в другом освещении. И если эта картинка тебя устраивает, ради Бога. Мне было бы сложно общаться с мужчиной, который до такой степени себя не уважает. И не надо его защищать, и оправдывать тоже не надо. А насчет его незвонков, тут возможен еще один вариант. Ты просто привыкнешь. И тогда не нужны будут беседы, объяснения, и уходить тоже никуда не придется. Ты просто примешь этот формат отношений как данность. Будешь получать удовольствие от ваших встреч и не испытывать никакого негатива по поводу этих перерывов в общении. И ты знаешь, мне кажется, этот вариант не такой уж нереальный. Ты становишься хозяйкой бизнеса, а это совсем не то же самое, что работать продавщицей. Дело и забот станет в разы больше, голова будет постоянно занята, недели будут пролетать как минуты, и будет тебе ни до звонков и не до его сообщений. Так что дыши глубоко и не реагируй бурно. И помни, все у нас в голове. Помню, помню, и что бы я без тебя делала? Да ладно, сегодня столько материалов в сети на любые темы и в свободном доступе, а у меня за плечами столько курсов по межличностным отношениям, Это все для работы, но и в жизни пригождается, тут и там. Так что не хандрить, подруга. Людмила помахала официанту и кивнула на тарелку с печеньем. Это домой заберешь, ты даже ничего не попробовала. А сладкое тоже иногда полезно. Как там лялька, Вика, что нового? Будут в конце недели, давно не навещали. Слушай, Люд, приезжай тоже в пятницу на ужин. Моих увидишь, Викуля так выросла, не узнаешь. На танцы записалась. А ты знаешь, вот возьму и приеду. Во сколько? Какой дресс кот — Ой, Людка, да я тебя любую приму, даже в тренировочном костюме. — Приятно слышать. Тебя домой подбросить? — Нет, высади возле супера, надо прикупить кое-что. Завтра на шиву еду и спеку яблочный пирог, его все любят. — Хозяюшка, — тепло улыбнулась Людмила, — люблю твои столы. — Ладно, до пятницы, приезжай к четырем, буду ждать. Уже дома разгружая пакеты, Маша подумала, а если Аркадий появится по традиции в конце четверга и пригласит ее куда-то, то она, конечно, откажется и совсем неизвестно, как он на это отреагирует. Но она не может подкладывать свою жизнь под его приглашение, это исключено. Пирог получился удачный и на следующий день с утра она поехала на Шиву. Народу было немного, в основном приходит к вечеру после работы, — объяснила Хана. Маму многие знали и любили. Спасибо за пирог, Маша, и вообще спасибо, что пришла. Да, Цвика свяжется с тобой на следующей неделе, сегодня он вообще никакой, почти ни с кем не разговаривает, замкнулся. У него с мамой были необыкновенные отношения, особая связь. Я ему скажу, что ты была, сомневаюсь даже, что он заметил. Она ехала в автобусе через весь город, размышляя, как странно устроена психика людей. После похорон Цвика подбросил ее домой, говорил о бизнесе. А сегодня, на четвертый день, ни с кем не говорит и никого не замечает. Видимо, осознание потери пришло постепенно, и только сейчас он по-настоящему ощутил эту боль. Маша почувствовала, как наворачиваются слезы. Ее мама ушла так рано, не успев насладиться общением с внучкой. Лялька была совсем маленькая, что-то около трех лет. Все эти годы ей очень не хватало мамы. Нет ни конкретной помощи или даже совета, просто улыбки, внимательного взгляда, руки на плече. Устала. Тяжело ощущать себя одной на этом свете, без родителей, братьев и сестер. Это как веточка без корней в стакане с водой. Муж не стал родным человеком, они просто жили вместе под одной крышей и с общим бюджетом. Возможно, поэтому развод для нее оказался совершенно нетравматичным. Пожалуй, наоборот, словно в помещении, в котором она находилась, пустили кислород и, наконец-то, стало легче дышать. Вспомнилось изречение речения Людмилы. Муж не родственник, родственники — это дети. Возможно, с этим можно было бы и поспорить, но не хотелось. Лялька и Викуля — это ее семья, и расстояние между ними ничего не меняет в их отношениях. Да, ей хотелось бы, чтобы на месте Влада был другой мужчина, но Лялька его любит. Она надеется, что любит, хочет надеяться. Да, она хотела бы, чтобы Вика не росла одна, но разговоры на эту тему, которую она затевала пару раз, как бы в шутку, а пару раз серьезно, не кончились ничем. Хотя Лялька еще молодая, у нее точно есть время. А пока надо купить сливки, шоколад и пудинг. Она делает этот десерт в прозрачных высоких бокалах. Это быстро, очень красиво и вкусно. А еще? Еще она испечет Наполеон. Этот торт требует возни и с коржами, и с кремом, Поэтому и пекла его она нечасто. А сейчас у нее есть время, и грех им не воспользоваться. Тем более, что Викуля так его любит. Тем более, что Люда вдруг стала такой сластеной. И вообще, почему надо ждать праздника, если у нее собираются самые родные и дорогие для нее люди? И вино. Она возьмет то, что они пели в лати на прощальном ужине. Белая в синей бутылке, полусладкая с романтическим названием «Голубая луна». Как назвала его Люда? Вино филологов? Пусть будет вино филологов. Гулять то гулять. Минералку, соки, слоеное тесто. Да это счастье, что супер так близко от дома. И это большая глупость, что она в свое время не сдала на права. Жизнь была бы намного легче. Но, как сказал ее любимый Самуил Яковлевич, «жалеть о том не надо, чего уж больше нет». Если вдуматься, вся жизнь — это цепочка нереализованных возможностей, и отсутствие прав и машины — это не самое важное звено. Зато сейчас она не упустила возможности стать хозяйкой бизнеса. И скоро, совсем скоро, это будет ее магазин.